«Черница такая же, как и все мы», — объяснила тетка. «Черница, тётенька, недоверчиво переспросила племянница. «А как же вы вот все в черных рясах, а она в цветном, да и платок у нее на голове красный, гоже так к лицу-то подошел?» «Что ж глупенькое, что в цветном? На то она и государыня. Захочет ходить в черном, будет черницей, наденет цветное, государыней станет». Так она теперь государыней, тетенька. Не то чтобы настоящая государыня, как есть царица, а все-таки государыня, путалась старица Евпраксия, которая сама никак не могла понять, как это так случилось, что отец Иван поминает Авдотью Федоровну на Ектении как настоящую государню. А живет она здесь, словно настоящая черничка, и у государя другая жена. «За что ж тётенька ее государь-то отослал от себя? За провинность, что ли, какую, аль себя не соблюла?» Продолжала расспрашивать девушка, начинавшая принимать сердечное участие в такой необыкновенной судьбе. «Не знаю, Груня, мало ли чего люди болтают, всего не переснуешь. Болтают, будто супротивничать ему стало. Он хочет так, а она эдак. Он говорит, стану жить по-заморскому, а она уперлась». «Не хочу, — говорит, — тревожит родительских косточек, хочу жить по-старому». Вот он и отослал ее по-старому в монастырь, вроде, значит, на поклонение. «А может, тетенька, он скоро опять ее призовет к себе?» «Неведомо это никому, глупенькое. Сердце царева в руце Божией. Вон калики перехожие про нашу государыню и песню сложили, что будто она возвратится беспременно». А когда, Бог один знает, чаем мы все, что скоро. У нее топеречей сын большой стал, царевич Алексей Петрович. Бывал он, тётенька у своей мамы. Был, родная, да только один разочек. А ждет она его чуть не каженный денек. Сказывают кручиница она по нем, во как. С первоначалу мать Маримьяна тихонько передавала, как приехавши сюда, Она глаз не осушала, все плакала. «Как не плакать, тётенька, по своем детище? Ведь свое не чужое. Вот и я на богомоль пошла к тебе, а мамка сколько причитала. Давно ли, государыня-то, прибыла сюда, тётенька? «Давно, родимая моя, давно. Годков с восемь будет. Жила я тогда вместе с послушницей Матрёной, что в пострижении Минадоры прозвана. «Из нашего же поселка» принялась рассказывать старица Евпроксия, позабыв, что пора бы горяченьким промочить пересохшее горло. Очень любила старица Евпроксия рассказывать эту историю, сколыхнувшую в свое время всю их нехитрую общину. Да и как было не любить, когда приходилось молчать чуть не по неделям. Работы мать-игумене требовала от них неустанной. Старица Евпроксия — уселась на прилавочке подле своей кельи, прислонила к стене своей костылечек и продолжала подбирать в памяти странную историю о государыне. «Да, милая моя девонька, давно это было, а все как на ладони своей вижу. Были мы все у всенощной в нашей Благовещенской церкви недели три после Петрова дня и выходили вот так же, как и Ноне, только народу тогда поменьше было» простое значит воскресенье. Смотрим, ворота растворились на отмаш, и въехала на двор карета, кругом закрытая, за ней другая, а потом брички, и наехала и страсть сколько. Передняя карета, как въехала, так и остановилась, никто из нее не выходит, а из брички вылез какой-то барин. И подходит этот барин прямо ко мне, спрашивает, «Где, мол, ваша игуменья?» Я обмерла со страху, молчу, словно у меня языка нет. За меня уж Минадора брякнула. Мать и гуменье болеет ногами, а мать казначея Маримьяна вон там, у себя в келье. И указала ему на казначейшина крылечко. За этим барином, окольничим Семеном Ивановичем, по прозвищу Языковым, как я посля спознала, вышли из Колымак нашего Ефимьевского монастыря Отец Илларион, протопоп Суздальского собора Феодор по прозвищу Пустынный и еще много людей».